Немецкий физик Вернер Гезенберг В рассекреченных материалах атомного проекта СССР есть несколько документов, принадлежащих руководителю атомного проекта Игорю Курчатову, в которых дается заключение о донесениях советской военной разведки по поводу испытаний немецкой атомной бомбы. Исходный документ советской военной разведки, на который писал рецензию Курчатов, в России не рассекречен до сих пор, но он свободно опубликован на Западе в книге одного из немецких историков. Это доклад начальнику генерального штаба Красной Армии генералу армии товарищу Антонову, где военная разведка докладывает о двух испытаниях в Тюринге немецкой атомной бомбы. Несомненно, немцами производится испытание бомбы большой разрушительной силы. В случае успешного окончания и производства подобных бомб в достаточном количестве они будут обладать оружием, способным замедлить наше наступление. Атомное оружие Третьего Рейха впоследствии также стало предметом торга между союзниками, а значит, реально существовало. Высокопоставленные ученые Германии в обмен на технологии получили возможность исчезнуть из поля зрения Нюрнбергского суда и перебраться в США на постоянное место жительства.